Вот и заманивал бы ты их к себе, в Калугу. Погодите, мамаша, не торопитесь, заманим и в Калугу. Он хохотнул от своей глупой и нелепой остроты. Хозяйка опять улыбнулась. Эх, голова садовая. Видно, горе-то мимо тебя проходит, не задевает. Нет, мамаша, возразил Прокофий, отхлебнул из кружки кислого холодного молока. Мы мимо него проходим. Оно, горе-то, по прет на всех парах. А мы его огибаем леском, глухими деревушками, задворками. Садитесь, товарищ лейтенант, а то от обеда останутся рожки да ножки. Есть не хотелось, да еще горячей картошки. Но к столу мы сели. Чертыханов налил мне в кружку кислого молока. «Чесночку хотите?» Он отломил от большой головки несколько долек. Чеснок — смерть микробом. От одного духа любая зараза ляжет замертво. Чесночку попробуем, согласился Щукин и стал растирать дольку на корке черного хлеба. Свидание нам не предстоит. Да, подхватил Прокофий. Однажды я, товарищ политрук, вышел на улицу после ужина с чесноком. Так знаете ли, Люди огибали стороной, даже лошади отворачивались. Я как будто и не слышал, о чем говорили Щукин с Щертыхановым. Все время я ощущал какую-то неловкость, беспокойство. Прислушивался, поглядывал в оконце на улицу. И все мне казалось, что к нашей избенке кто-то подкрадывается. В синях упало с дребезжащим громом ведро. Я вскочил и выхватил пистолет. Щукин сделал то же. Лишь Чертыханов остался спокоен, только переложил автомат с лавки на край стола. В полумраке двери встал человек с рукой на перевязи. «Свои! Сержант Корытов!» — назвался он негромко и шагнул через порог. Мы опустили оружие. Оглядев нас, он грохнулся на лавку и выдохнул. «Устал чертовски, но и жара!» «Хозяюшка, дай водички, пожалуйста». Сержант был молодой, но весь какой-то полный, обмяклый, точно глиняный. Из-под пилотки катился пот, глаза смотрели пугливо, как бы опасаясь встретиться со взглядом других глаз. Пошевелив пальцами раненой руки, он поморщился. «Товарищ лейтенант, руку не перевяжете?» Прокофий отодвинул от себя стол, расплескивая молоко. «Давай я». Погоди, попью сперва. Рукав его гимнастерки был распорот от плеча до обшлага. Повязка туго обхватывала предплечье. Чертыханов, развязав свой узел, извлек аптечку. Громадные ручища его с толстыми, протертыми спиртом пальцами сделались вдруг осторожными, почти нежными. Сержант коротко вскрикнул, когда Прокофий отодрал повязку обнажив сквозное пулевое ранение. Хозяйка, наблюдавшая за перевязкой, страдальчески всхлипнула. Ей было по-матерински жаль нас всех. Через несколько минут на рану была наложена свежая повязка. Сержант облегченно вздохнул. — Спасибо, приятель. И ломота вроде утихла. На пристальный вопросительный взгляд Щукина Корытов проговорил, точно оправдываясь. Из-под самого Минска иду. Полк истрепали в первых же боях. Держался полк стойко, но он, сволочь, навалился всей тяжестью, фашист проклятой И вот я, как волк по лесам рыскаю, прямо одичал. Стойко, — подумал я, глядя на него с неприязнью. Небось, бежал, как заяц при первом выстреле, уволень. Сержант выглядел раскисшим и несчастным. «Куда ж ты идешь?» — спросил Щукин. «Из кольца хочу вырваться, к своим. Вы ведь тоже к своим идете». «С нами пойдешь?» — допрашивал Щукин настойчиво. «С вами?» — Корытов нехотя через силу улыбнулся, ответил уклончиво. «Можно и с вами?» «Странный тип какой-то», — подумал я. Может быть, он вовсе и не сержант Корытов? Надо проверить его. Я решил потребовать у него документы. Но в это время в избу вбежала девочка, которая приносила нам воду. Споткнувшись о порог, она упала и загласила, что есть мочи. — Едут! Едут! Сержант Корытов подпрыгнул и левой рукой выхватил из кармана лимонку. — Кто едет? — закричал он. С улицы послышался нестройный неистовый треск. За окном вдоль порядка промчались трое немецких мотоциклистов. Они остановились напротив. Три молодых немца, пыльные, утомленные, но добродушно веселые, как все удачливые люди. Критически оглядев нашу избу, приметив дымок, вьющийся из трубы, Они засмеялись и, застрекотав моторами, развернулись и подкатили прямо к окнам. Сержант Корытов бросился к двери. «Бежим!» «Спокойно!» — сказал я. «Иначе в тебя первого всажу пулю!» Женщина, обняв девочку, в ужасе замерла возле подтопка. Чертыханов сразу весь подобрался, куда девалась его добродушная хитрая ухмылочка и по медвежье грузно выкатился в сенце мы нес слышно метнулись вслед за ним затаились за дверью заларем с мукой в полумраке опасность которую я предчувствовал подступила вплотную ее скрюченные пальцы тянулись к самому горлу двое немцев третий остался у машин бодро и по хозяйствйски стуча облуками по скрипучим половицам вошли в сене Тогда они входили в дома без опаски. Перешагивая порог, первый ударился лбом о низенький косячок, громко вскрикнул и, должно быть, выругался. Второй рассмеялся, пригибаясь. И следом за ними, также стуча каблуками, держа наготове автомат, в избу вошел Прокофий Чертыханов. Скрываться теперь не имело смысла. — Охраняйте крыльцо, — сказал я Щукину и Корытову стоящим у двери во двор, и тоже вошел в избу. Немцы что-то оживленно говорили, смеялись. Вдруг смех словно обрубили, они увидели на лавке пилотку Чертыханова и плащ-палатку с запличными лямками. В тишине удивительно спокойный и весомый прозвучал голос. «Э, «Пардон, я забыл головной убор». Тихий голос этот поразил, как гром. Они даже не успели схватиться за оружие. Девочка пронзительно взвизгнула, когда они грохнулись на пол, сотрясая подтопок. Вслед за нашими выстрелами за окном громыхнул взрыв. Щукин, выбежав из синей швырнул гранату восставшегося на улице мотоциклиста. Волна высадила раму, брызнули осколки стекол. Девочка опять взвизгнула, ткнулась лицом в живот матери. Женщина оцепенела, стояла, шевеля бескровными губами. В дверь заглянул Щукин. «Уходи!» — крикнул он. «Да, пора!» — отозвался ефрейтор Чертыханов, прихватывая пилотку и сумку, и торопливо направился к выходу. Женщина, очнувшись, топталась на месте, страшась перешагнуть через убитых. «Через двор бегите, скорее!» «А вы уходите», — сказал ей. «Прячьтесь немедленно». Мы выбежали дворовой калиткой в огород, перемахнули через изгородь, миновали картофельное поле и уже приближались к капушке когда в деревне открыли нам вслед бешеную беспорядочную стрельбу. Пули пролетали мимо уха со злым едким посвистом. Впереди меня бежал, часто оглядываясь назад, сержант Корытов. Он шумно дышал, тяжело неся свое разбухшее тело, не приспособленное к таким пробежкам. Вдруг он точно споткнулся и, неверно тыкая в землю длинными ногами, сделал с разбегу несколько шагов, потом упал. Пуля ужалила его под левую лопатку. Я приостановился, но Чертыханов подтолкнул меня, «Не задерживайтесь!» Сержант Корытов перевернулся на бок и тихо, жалобно произнес «Не бросайте, товарищи, донесите!» Я склонился над ним. Лицо его покрывало желтоватая неживая бледность. Трясущимися руками я разорвал ворот его гимнастерки и охнул. Тело его было плотно обмотано красной «Бархатной материи! Знамя!» — вскрикнул Прокофий. «Я поднял корытого подмышки. Прокофий, бери за ноги. Унесем в лес». Нести было тяжело и неудобно. Выбиваясь из сил, спотыкаясь и обливаясь потом, мы дотащили сержанта до лесной опушки. Он был уже мертв. Мы осторожно сняли с него полотнище, знамени, душу и честь разбитого в неравной битве полка. Оно было в нескольких местах влажное от крови. Сняв гимнастерку, я обернул им себя так же, как раньше сержант Корытов. Теперь нам во что бы то ни стало нужно дойти до своих.